Глава 15. После обеда уже в кабинете Мещерского рассматривали детализированные снимки со спутника, на которых испалинская установка по сфер глубокому бурению выглядит как инопланетный корабль, опустившийся из глубин галактики на планету. "Большие деньги в бухуле", сказал Бондаренко с завистью. "Норвегия богатая страна, на нефти разжирела. Чего им ещё надо?" "Это на будущее", ответил я. "Если удалось бы то, что задумали, Им никогда бы не понадобилась нефть. Ещё пара таких скважин и почти бесплатная энергия на миллион лет всей стране. Кремнёв сказал решительно: "Нужно её вдрызг, а то у нас нефть покупать перестанут". Я рассматривал снимки так и эдак. Взять буровую установку не так просто даже самому лучшему в мире спецназу. Это же настоящий чудовищно огромный завод, где работает тысячи человек, примерно человек 800 высококвалифицированных техников. И 200 инженеров-специалистов, во главе которых Эрик Джонсон, Пётр Хадсон и Джастин Арнал, энтузиасты добычи бесплатной энергии из недр земли. А охраняет их, даже неизвестно сколько человек и какое у них оружие. Я сказал невесело. И что дальше? Ну, высадим туда десант, остановим работу, весь мир будет негодовать и протестовать. Дуракам не докажешь, что их же и спасаем. Они прежде всего обращают внимание на ущемление своих личностных прав. Мишерский покачал головой. Это все просчитано, так и будет. А что вы предлагаете? Я кивнул в сторону Хмурого Кремнева. Генерал все понимает. Лучший выход в этой ситуации – резать руку сразу по плечо, а не по частям. Зато крика, как ни странно, будет даже меньше. Из-за шока? Да. И еще потому, что от установки останутся разбросанные на мили куски конструкций. Самое крупное должно быть не крупнее авторучки в вашей руке. Но главное увидеть серьёзность ситуации не только в Норвегии, но и во всём мире. Мещерский кивнул. Я уже веду переговоры с американцами. Они согласны, обещают полную информационную поддержку. Только бы не предали, сказал Бронник печально. В этот раз не предадут, сказал я. Думаете? Очень удобный случай выставить нас агрессорами, напавшими на их союзника. Не станут, сказал я. Как бы не хотелось, ставка слишком высока. Убрав Россию, что очень и очень хочется, могут потерять весь мир и все человечество. События ускоряются. Там понимают тоже. Сейчас надо все сообща, а через какое-то время вообще сольемся в единое нечто. То ли конфедерацию, то ли империю, но с феодализмом покончим окончательно. Он вздохнул. У нас все еще феодализм. Пока на крохотной планете, ответил я. столько независимых стран со своими законами, обычаями и целями, что это как не феодализм на другой день, чтобы избежать неясностей. Правительства России и штатов обратились к руководству Норвегии с совместным требованием немедленно прекратить бурение. Из Норвегии пришёл ответ, что абсолютное большинство специалистов заверяет в безопасности бурения, но учитывая озабоченность таких великих держав, проведут дополнительную экспертизу с привлечением международных Я со злостью стиснул кулаки. Неужели наши и сейчас уступят? Мещерский взглянул на меня искоса. Мне почудилось в его сдержанном голосе лёгкая ирония. Под нашими вы имеете в виду проклятых пиндосов тоже? Разумеется, огрызнулся я. Сейчас граница между нашими и не нашими проходит совсем не в области политики или даже экономики. Так что в данный момент совсем не прокляты и даже не пиндосы, Бондаренко хмыкнул. Сейчас и мы пиндосы. И то, верно, согласился Мещерский, но не думаю, что штаты пойдут на попятную. Они жизнью дороже откуда больше, чем беспичные и русские. Подождите ещё час-полтора. Пришло время ультиматума? Он кивнул. Да, он уже согласован, вы в курсе, неделю тому. Выверена каждая буква, поставлены подписи и печати. Никто не отступит, Владимир Алексеевич. К вечеру все новостные сайты облетело сенсационное сообщение. Что Штаты и Россия предъявили Норвегии совместный ультиматум. Норвегия обязана в течение суток прекратить все работы на сверхглубокой скважине и вывести оттуда всех работающих. Если это не будет исполнено, США и Россия оставляют за собой право принять адекватные меры. Я, морщась, следил за тем, как в прессе всех уровней и направлений начали живо обсуждать, что же это за адекватные меры. Большинство сходились во мнении, что последуют санкции. только расходились в том, какие именно и насколько жёсткие. Бывают же и такие, что их никто не замечает, дураки, мелькнула тоскливая мысль. Как же нас всех пронесло к самому порогу сингулярности, когда абсолютное большинство живут даже не в прошлом веке, а ещё в раннем феодализме. Народ даже не представляет, что все мы уже на краю пропасти, и чтобы спасти его, никакие меры не чрезмерны. Я пошарил по сетям, отыскал нужное. На экране появилось лицо военного в шлеме американского десантника. Его глаза расширились в изумлении. А я сказал быстро: "Капитан Бранд, вам привет от Дуайта. Дуайта Хардната". Он дёрнулся, сказал шёпотом: "Здесь я не цирюльник". "Знаю", заверил я. "У нас закрытый канал, никто не слышит. У вас особые полномочия?" Он сказал несчастным голосом: Мистер, у нас строгий приказ не участвовать, подсказал я. Он вздохнул. Знаете. Догадался, ответил я. Он явно хотел что-то сказать злое, вижу по лицу. Я остановил его жестом. Погодите, капитан. Это игры политиков, это же понятно. Если провал, то виноваты во всём русские, а штатовцев здесь не было вовсе. Но если всё получится, всё было сделано штатовцами, а русские где-то сидели в сторонке, пили водку с медведями и тенькали на балалайках. Он отвёл взгляд, боясь, что в самом деле игры политиков. Мистер, простите, не знаю ваше имя, нам это очень не нравится, но вы приказ выполнять вынуждены, закончил я. Не беспокойтесь, капитан, мы этот вариант учли, и наш вариант решения проблемы сработает быстрее и чище. И чище. Зачищать не придётся, пояснил я. Он привёл дыхание. Даже закалённым спецназовцам не нравится достреливать раненых и случайно попавших в зону действия гражданских. Виновных только в том, что увидели то, чего видеть не должны. Только не приближайтесь к установке, предупредил я, ближе, чем указано. Помните, вы там на всякий случай, если что-то пойдёт не так. Следующие сутки весь мир ждал, что же будет после истечения срока ультиматума. Татализаторы перестали принимать ставки за 5 минут до окончания 24-часового срока. Все ждали снова либо совместное заявление США-Россия, либо их реакцию по-разнь. Однако через несколько минут спутники засекли мощный взрыв на месте расположения буровой установки. Двумя минутами раньше навигационная служба НАТО засекла пуск межконтинентальной ракеты с территории России в сторону Норвегии. Самолеты НАТО моментально были подняты в воздух по тревоге. Однако им велели ничего не предпринимать и ждать приказа. Съёмки из космоса показали на месте буровой установки чудовищное облако пыли и поднятый воздух массой земли, что укрыло от наблюдения целую область. В честь штатов они тут же выступили с заявлением что операция по принуждению к соблюдению безопасности жизни на планете была предпринята совместно Штатами и Россией, и что рассчитывают как на одобрение Европейского союза и Китая, так и на понимание мировой общественности. Бандаренко, слушая внимательно, тут же и хитро прокомментировал, что Штаты снова приписывают себе руководящую и направляющую, а вот если бы российские военно-космические промахнулись и разнесли какой-нибудь соседний завод по производству удобрений, Штаты были бы ни при чем, а то еще и обвинили Россию в агрессии. Мишерский заметил: сейчас по всему миру наступает это разъявление. Самые тупые поймут, что вчера легли спать в одном мире, а проснулись в другом. Что Норвегия? – спросил Кремнев. Уже требует наказать виновных и выплатить триллионы семьям погибших? Пусть правительство Норвегии и платит, – ответил Мишерский холодно. Но мне почувствовалось в его сдержанном голосе злорадство. Лишь бы штаты устояли. Устоят, они своё не упустят. Сейчас, если проявить твёрдость, станут королями мира, а для этого нужно всего лишь стиснуть челюсти и задрать повыше нос и не прислушиваться к мнению союзников. Они и раньше не прислушивались, но хотя бы делали вид. Сейчас же всем на планете нужно соблюдать единые правила. Кто не понял, поясним, кто не хочет, заставим. Кремнёв сказал с одобрением: жёстко. Я спросил без всякой жалости: "А разве любой закон в любой стране не принуждение граждан соблюдать общие правила? Сейчас же всего лишь принуждаем соблюдать общие для всех правила ещё и страны". Пора, горацы, или кто там слушал, пора. Правозащитники ринулись на место катастрофы, готовые оттуда клемить жестокость и бесчеловечность властей. Публиковать снимки разрушений, однако из ГРУ допустили в прессу утечку, что для полной уверенности в завершении операции войска планируют нанести по тому месту еще два таких же удара. Область Норвегии, где совсем недавно располагался этот бурильный комплекс, сразу же опустела на три десятка миль в радиусе вокруг, благодаря еще одной утечке, где было сказано, что ВКС испытывает новый тип ракеты, а та пока неустойчивого в навигации. и может отклониться от цели на несколько миль. Как всегда запаздывающая по правительственная пресса выступила в США, России и в Китае с публикациями, защищающими жёсткие меры по спасению цивилизации. Там же настойчиво предлагалось арестовывать тех, кто сеет смуту, и отправлять их на длительные сроки в урановые рудники. Умные сразу смекнули, что такие призывы непроста, и большинство правозащитников умолкли в тот же день. правозащитничать и орать на площади, что в правительстве одни дураки и жулики, одно, если гарантирована безнаказанность. Дескать, слон не замечает мосик, но сейчас вот заметил. Поэтому лучше отбежать в сторону и заткнуться. Вот только в другую страну убегать бесполезно. Отныне везде будет действовать закон о защите цивилизации и вида Homo sapiens от уничтожения.